«Ты выглядишь как Джокер!» Эви уставилась на меня. В три года она все еще была ужасной капризой, как двухлетняя. К счастью, она, по крайней мере, перестала вопить и теперь пинала одной ногой другую. «Давай-ка будем вести себя хорошо ради Алисы», сказала я, открывая дверь. «Привет, Гарриет, как поживаешь?» Я присела рядом с Алисой и улыбнулась девочке, которая по-прежнему зарывалась лицом в мамину юбку. «Ты предвкушаешь сегодняшний школьный праздник, Алиса?» Я не ожидала ответа, но все равно старалась. Кроме того, как только Молли возьмет ее под свое крыло, Алиса будет счастлива следовать за ней, как щенок. В свою очередь, моя шестилетка будет парить в воздухе с видом самоуверенного превосходства от того, что, наконец-то, младший ребенок смотрит на нее снизу вверх. «Еще раз спасибо за сегодня», — сказала Гарриет, когда я выпрямилась. Я наклонилась вперед и чмокнула ее в щеку. «Всегда пожалуйста. Ты же знаешь». «Я потеряла счет, сколько раз просила тебя позволить мне взять Алису», — улыбнулась я. Правая рука Гарриет играла с оборкой на юбке, сминая ее, и затем снова растягивая. И на мгновение я задержала на этом взгляд. Я ожидала, что она будет тревожиться. Я даже думала, что она может все отменить. «Но с четырьмя детьми...» «Ты уверена?» — начала она. а г а р е т отрезала я. «Я более чем счастлива взять Алису на праздник. Пожалуйста, не волнуйся об этом». Гарриет кивнула Я уже намазала ее кремом от солнца. О, это хорошо. Я вспомнила, что теперь мне нужно найти противосолнечный крем для себя самой. А он у меня есть. Но здесь так жарко, и я не хочу, чтобы она обгорела. Она мялась, переминаясь с ноги на ногу. Ты с нетерпением ждешь своих курсов сегодня? Не так ли? Напомнила я. Только по тебе не скажешь. «Ты должна понимать, это именно то, что тебе необходимо!» Гарриет пожала плечами и посмотрела на меня с отсутствующим видом. «Это бухгалтерия», — безучастно сказала она. «Я знаю, но это то, чем ты хочешь заниматься. Здорово, что ты планируешь свое будущее», — я говорила искренне, хотя изначально была недовольна тем, что она выбрала бухгалтерию. Я пыталась убедить Гарриет пойти на курсы садоводства, потому что из нее получился бы блестящий садовник. Я могла представить ее объезжающий город на собственном маленьком фургоне и предлагала даже сделать веб-сайт для нее. Гарриет как будто задумалась над этой идеей, но в конце концов ответила, что садовникам платят не так много. «Ты могла бы оформить мой сад для меня», — заметила я. Мне нужно, чтобы кто-то пришел и помог мне с новыми идеями. Я бы... Я резко остановилась, потому что собиралась сказать, что заплачу ей больше, чем текущая ставка, но знала, что мои добрые намерения не всегда принимаются правильно, когда дело доходит до денег. «Как насчет преподавания?» — спросила я вместо этого. «Ты сама знаешь, каким будешь чудесным учителем». Достаточно взглянуть, какой ты была с Джеком, когда я впервые встретила тебя. Мне придется самой учиться, чтобы стать учителем, и это не даст мне работу к сентябрю. Гарриет отвела взгляд. Я знала ее достаточно хорошо, чтобы понять, когда остановиться. — Тогда бухгалтерия, — улыбнулась я, — и ты в этом будешь так же великолепна. «Даже без моих советов Гарриет, по крайней мере, думала о том времени, когда Алиса пойдет в школу, и она сможет сосредоточиться на чем-то для себя. У меня есть еще два долгих года до тех пор, когда Эви подрастет, и я сумею вернуть некоторое подобие карьеры вместо работы двух дней в неделю на двадцатилетнюю выскочку, который когда-то был моим подчиненным. О, я не собрала корзинку для пикника и все такое». — неожиданно сказала Гарриет. «Я не заморачиваюсь с этим», — энергично рассекла т я воздух рукой. «Мы сможем найти что-нибудь там. Родительский комитет вкладывает больше в пищевые палатки, чем куда-либо еще», — пошутила я. «Хорошо». Гарриет кивнула, но не улыбнулась и через мгновение добавила. «Позволь мне дать тебе немного денег?» нет Твердо возразила, «Я надеюсь, не слишком резко. Нет необходимости. Позволь мне сделать все самой». «Но это не проблема». «Я знаю, что это не проблема». Я улыбнулась. «Но, пожалуйста, позволь мне так сделать, Гарриет. Девочки, в нетерпении. Алиса присоединится к нам, и у нас получится отличный день. Пожалуйста, не беспокойся о ней». Повторила я, протягивая руку, хотя она ее и не пожала, не заметив. Гарриет наклонилась и притянула к себе дочь для объятий, и я смотрела, как девочка млеет на ее груди. Я сделала шаг назад, чувствуя, что должна дать им побольше места. Связь Гарриет с ее дочерью была такой тесной, что казалось между ними намного больше чувств, чем у меня со всеми моими детьми. Но я также знала, что для нее это большое дело сегодня. Потому что, хотя а л и с я исполнилось 4, г а р е т никогда не оставляла свою дочь ни с кем до сегодняшнего дня. Я была в восторге, когда впервые оставила Эви на ночь с моей подругой Одри, а малышке исполнилось всего два месяца. Мне пришлось уговаривать Тома на совместный поход в п а п и хотя мы были дома уже к половине десятого, а я вырубалась на диване через полчаса, оно того стоило, чтобы спокойно выспаться ночью. «Я люблю тебя», — прошептала Гарриет в волосы Алисы. «Я так сильно тебя люблю. Будь хорошей девочкой, ладно? И береги себя». Она все обнимала дочь, крепко обхватив ее руками. Когда она, наконец, отстранилась, то мягко взяла лицо Алисы в ладони и, и нежно прижалась губами к ее носу. Я неловко ожидала на пороге, пока Гарриет в конце концов не совладает с собой и не встанет. «Ты хочешь пойти и поиграть с Молли в ее комнате, прежде чем мы отправимся на праздник?» Спросила я Алису, а потом повернулась Гарриет. «Ты по-прежнему желаешь, чтобы я доставила ее тебе домой в 5 Гарриет кивнула. «Да, спасибо», — сказала она, не в силах распрощаться. «Пожалуйста, перестань благодарить меня», — я улыбнулась. «Я твоя лучшая подруга, иначе зачем я нужна? Больше того, я сама хотела, чтобы Алиса побыла со мной. Гарри достаточно помогала мне за последние два года. Ты знаешь, что можешь мне доверять», — добавила я.